Глава 9. Сердечно-сосудистая система. Наше сердце бьется без устали около 70 раз в минуту, 100 тысяч раз в день, 42 миллиона раз в год и до 3 миллиардов раз за всю жизнь. Неслабая нагрузка для органа размером с кулак и весом манго, то есть около 300 граммов. Сердце состоит из левой и правой половин. Каждая половина наделена предсердием и камерой, разделяют их клапаны, похожие на паруса. Работают они по принципу вентиля, пускающего кровь только в одном направлении. Из легких свежая, богатая кислородом кровь, поступает в левое предсердие. Оттуда, по разветвленной системе кровообращения, она перекачивается в остальные части тела. Гениально продуманная логистика позволяет крови собрать по пути углекислый газ, СО2, в виде остаточных отходов и вернуться с ним через правую половину сердца обратно в легкие. Там углекислый газ выгружается, снова загружается свежий кислород, и цикл повторяется. За минуту общее количество крови, до 6 литров у взрослого человека, проходит через весь организм. Это два бензовоза в день. Наш насос — это так называемый полый орган, состоящий из поперечно-полосатых мышц, точно таких же, как у опорно-двигательного аппарата. Вот только контролировать сердечную мышцу мы не в силах. Этим занимаются вегетативная нервная система и синусовый узел, главный метроном сердцебиения. Поэтому нормальный сердечный ритм также называется синусовым ритмом. Синусовый узел находится в правом предсердии, и сеть его клеток через определенные интервалы времени производит электрические импульсы которые передаются в различные области сердца через сложную проводящую систему. В состоянии покоя эти интервалы длиннее, при нагрузке — короче. Взаимодействие импульсов, гормонов и вегетативной нервной системы позволяет сердечной мышце сокращаться. Ее сокращенное состояние называется систола, в результате чего насыщенная кислородом кровь направляется в кровоток. В диастолу, расслабленное состояние сердечной мышцы, сердце расслабляется и дает возможность крови затечь в себя, чтобы выбросить ее потом в систолу. В правый желудочек течет кровь с низким содержанием кислорода, а вот в левый — с высоким. Как и другие мышцы, сердце состоит из мышечных клеток, только его клетки представляют особую ценность. Тогда как наша печень с этим нам несказанно повезло, может полностью обновиться в течение нескольких недель, новых клеток сердечной мышцы за год образуется менее 1% изначального количества. Поскольку лишь немногим из людей удалось прожить больше 100 лет, то есть больше периода необходимого для полного восстановления сердца, мы проживаем свою жизнь с теми же клетками сердечной мышцы, которые были при рождении. Это и делает сердечную мышцу такой уязвимой. Закупорка сосудов. Тяжкие беды с бляшками. Чтобы сердце могло работать без перерывов и выходных, его нужно снабжать кислородом и питательными веществами. Всё необходимое в сердце поступает через разветвленные веничные сосуды, коронарные артерии. В течение жизни в этих, как, впрочем, и во всех остальных кровеносных сосудах, могут сформироваться отложения, называемые бляшками. Это довольно многофакторный процесс, но принято считать, что атеросклероз развивается из-за множественных повреждений внутренней поверхности кровеносных сосудов. Основными причинами повреждений являются артериальное кровяное давление, нарушение липидного метаболизма, сахарный диабет, курение или возрастное снижение эластичности сосудов. В ослабленную внутреннюю поверхность сосудов попадает плохой холестерин, ЛПНП в результате чего образуются свободные радикалы и развивается воспаление. В такие места сразу же прибывают клетки-пожиратели, защищают территорию от окисленного холестерина ЛПНП и превращаются в пенистые клетки. Однако из-за их работ разыгрывается еще более сильный воспалительный процесс. В довершении всего на месте происшествия постоянно околачиваются способствующие свертыванию крови кровяные пластинки. Организм на эти события реагирует перестройкой тканей. Клетки гладких мышц перемещаются во внутренний слой стенки сосуда, к ним присоединяются клетки соединительной ткани, которые накрывают пенистые клетки, как колпачок. Образуется выпуклость, которая становится твердой из-за отложения кальция и делает движение крови все более затруднительным. Стоит сказать, что микробиомы кишечника и полости рта должны быть хорошо подготовлены к таким ситуациям, потому что ухудшение баланса кишечной флоры увеличивает проницаемость слизистой оболочки кишечника, благодаря чему перед непрошенными бактериями распахиваются двери к сердечно-сосудистой системе. При переваривании красного мяса бактерии вырабатывают продукт обмена веществ, называемый триметиламин-эноксидом. ТМАО, который влияет на метаболизм холестерина и желчных кислот, а также усугубляет воспаление стенок сосудов и, следовательно, их закупорку. Если в плазме крови обнаруживается высокий показатель этого вещества, прогнозы развития атеросклероза будут неутешительными. Сужение сосудов сердца приводит к тому, что сердечная мышца перестает должным образом снабжаться кислородом и питательными веществами. В итоге клетки сердечной мышцы отмирают, и ее работоспособность ослабевает. Скопление бляшек, то есть кальцификация сосудов, процесс медленный, Поначалу он даже может протекать без симптомов. Со временем в области сердца появится ощущение тесноты и тупая боль за грудиной, которая распространяется на руки, затылок, горло, челюсть, спину и верхнюю часть живота, что может привести к затрудненному дыханию. В области артерии ног из-за таких изменений в сосудах может уменьшиться кровоток и снизиться интенсивность кровообращения. Следствием этого является болезнь витрин при которой человеку во время ходьбы постоянно приходится останавливаться из-за боли, вызванной недостатком кислорода в мышцах ног. Отложения в сосудах головного мозга могут привести к инсульту, а хронически нарушенное кровообращение в меньших сосудах головного мозга провоцирует развитие деменции. Из-за полной закупорки сосудов сердца происходит то, чего все так боятся – инфаркт миокарда. Термин инфаркт происходит от латинского слова Фарциры, означающие закупоривать, набивать. Классическими факторами риска являются курение, сахарный диабет, повышенное артериальное давление и уровень холестерина. Каждый из этих факторов способен десятикратно увеличить риск инфаркта. А когда все эти факторы собираются вместе, риски не просто суммируются, они умножаются. Недостаток физической активности, избыточный вес, неправильное питание и стресс Все это для сердца — тоже испытание на прочность. И то, что в какой-то момент оно перестает работать, многими воспринимается как гром среди ясного неба, хотя организм посылает предупреждающие сигналы, если с сердцем что-то не так. Классические признаки включают сильную боль за грудиной, которая может распространиться на другие области, беспокойство, доходящее до страха смерти, бледно-серый цвет лица и общее чувство слабости. Правда, у мужчин и женщин инфаркт нередко проявляется совершенно разными симптомами. Симптомы женщин часто сложно соотнести с определенной болезнью, поэтому уровень смертности от инфаркта среди женщин выше. Даже неспецифические симптомы, такие как отдышка, потливость, боль в спине, боль в челюсти, головокружение, свинцовая усталость, тошнота и рвота могут указывать на инфаркт миокарда. Старое сердце. Краткая кардиологистика. Помимо факторов, упомянутых ранее, наибольший риск для сердечно-сосудистой системы — это все же сам по себе процесс старения. И как бы мы ни хотели наблюдать запуск этого процесса как можно позже, с точки зрения кардиологов он начинается с 65 лет. Это подтверждает и тот факт, что сердечно-сосудистые заболевания жителей промышленно развитых стран этой возрастной категории занимают первое место среди причин смерти. Кардиологи сравнивают процесс старения сердца с болезнью. Важным маркером здесь является максимальная частота сердечных сокращений, то есть максимальное количество сокращений, которое сердечная мышца делает за минуту. У молодых людей частота сердечных сокращений при максимальной нагрузке составляет от 200 до 220 ударов в минуту, в зависимости от общей натренированности и состояния человека непосредственно в день тренировки. В пожилом возрасте максимальная частота сердечных сокращений снижается примерно до 160 ударов в минуту, хотя и этот показатель варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей. Классическая формула расчета гласит, что максимальную частоту сердечных сокращений для каждой фазы жизни можно рассчитать, если вычесть из нее возраст. Таким образом, 220 максимальный пульс минус 40 лет жизни равно 180 сокращений. Это, конечно, очень приблизительные данные, поскольку при их расчете не учтены индивидуальные особенности, которые я упоминала ранее. В норме при нагрузке сердцебиение постепенно учащается, а со снижением нагрузки снижается и частота ударов сердца. В состоянии покоя пульс у взрослых колеблется от 60 до 80 ударов, При этом кофеин, стресс, гормоны, некоторые лекарства и погода могут заставить сердце биться чаще. Если пульс в состоянии покоя длительное время держится выше 100, нужно поговорить об этом с врачом. В процессе старения сердца необходимо принимать во внимание и минутный объем кровообращения. Он показывает, какое количество крови перекачивается через наше сердце в течение определенного периода времени. Стандартная единица измерения — литры в минуту, поскольку наше сердце при базовых заводских настройках работает как настоящий высокопроизводительный мотор. У человека в возрасте 20 лет в состоянии покоя сердце прогоняет до 6 литров крови в минуту, в то время как у 75-летних этот показатель снижается до 3,5 литров. Очевидно, что через организм пожилого человека проходит значительно меньше крови, богатой питательными веществами и кислородом, чем через организм молодого человека. Стареющее сердце уже не так чутко реагирует на стимулы, поступающие через симпатическую нервную систему и ее нервное сплетения, которые отвечают за реакции, например, на стресс. Сердечная мышца обладает хитроумной системой ионных каналов, через которые в стрессовых ситуациях нейромедиаторы, адреналины, норадреналин влияют на ионный поток. Кальциевых каналов становится меньше, приток кальция снижается. В старослужащем сердце из-за этого могут возникнуть нарушения обмена калия и кальция, а они играют важную роль в сокращении и расслаблении сердечной мышцы, то есть частично ответственность за сердечный ритм лежит на них. Пониженное содержание кальция в клетках ослабляет сердечную деятельность. Повышенное артериальное давление, величина значений. Точно так же, как теряет эластичность кожа, теряют ее и сосуды, с возрастом становясь более жесткими. Если свободное колебание стенок сосудов больше невозможно, организм утрачивает способность регулировать кровяное давление, и оно начинает расти. Сахар, глюкоза, может вступить в реакцию с белковыми структурами сосудов, отчего они затвердевают еще сильнее. Липиды крови, особенно холестерин и ЛПНП, также подливают масло в огонь воспаления стенок сосудов, следствием которого становится прогрессирующая кальцификация и сужение. А снижение эластичности аорты повышает верхнее артериальное давление. Нормальным считается кровяное давление 120-129 на 80-84 мм ртутного столба. Давление от 140 на 90 мм ртутного столба и выше считается повышенным. Это состояние также называется гипертонией, при условии, если это давление зафиксировал врач минимум 3 раза за 2 дня. При самостоятельном измерении в домашних условиях Значения должны быть выше 135 на 85 мм ртутного столба в течение 7 дней подряд. Поскольку с годами артериальное давление постоянно становится чуточку выше из-за снижения эластичности сосудов, многие пожилые люди принимают препараты, его понижающие, а после 80 лет давление 150 на 90 мм ртутного столба уже переносится относительно нормально. Нередко повышенное давление остается незамеченным в течение длительного времени, потому что симптомы вроде покраснения щек, проблем со сном, головной боли, снижения работоспособности или нервозности списываются на текущую, возможно, очень напряженную жизненную ситуацию. Поэтому показатели кровяного давления нужно измерять регулярно. Постоянно повышенное кровяное давление – Это огромная нагрузка не только на сосуды и сердце, но и на другие органы, в частности, мозг и почки. Оно является одним из основных факторов риска инсульта, нарушений сердечного ритма, инфаркта, сердечной недостаточности и деменции. Помимо возраста, давление устремляется вверх из-за ряда других факторов — избыточного веса, недостатка физической активности, курения, алкоголя, стресса и нездоровой, щедро посоленной пищи. Спорт, нормализация веса, качественный сон, избавление от стресса, здоровый образ жизни, а также лекарства от высокого кровяного давления могут здорово помочь в борьбе с высоким кровяным давлением и в целом приносят здоровью много пользы. Но одними таблетками проблему не решить. Чтобы снизить риск инфаркта или инсульта, необходим комплексный подход. У некоторых пациентов и пациенток есть и другие причины повышения артериального давления. Это могут быть, например, заболевания почек, надпочечников или щитовидной железы, которые провоцируют выработку гормонов, повышающих давление. Противовоспалительные обезболивающие, такие как ибупрофен или диклофенак, или остановки дыхания во сне, тоже способны повысить показатели давления. Поэтому необходимо собрать подробный анамнез, Проверить содержание жиров и сахара в крови, показатели почек, а также обследовать крупные сосуды. Жиры в крови. Холестерин и компания. Холестерин частично повинен в таких сбоях организма, как инсульт и инфаркт миокарда. И хотя он является необходимым строительным материалом для тела, все зависит от его упаковки и количества. Холестерин — это молекула жира, которая естественным образом вырабатывается в организме, а также поступает в него с пищей. Он нужен для нормального функционирования многих отделов организма, например, для синтеза гормонов, для формирования клеток тела и отдельных частей липидного барьера кожи. От 70 до 80% холестерина производится печенью, и поскольку в нем нуждаются все клетки организма, он должен распространяться через кровь. За это отвечает белковое такси. Жиры, липиды, такие как холестерин или триглицерид, присоединяются к белкам, чтобы те транспортировали их к месту назначения. Эти соединения называются липопротеинами. Липопротеин ЛПНП, липопротеин низкой плотности, отвечает за транспортировку холестерина из печени в другие органы. Однако, если клетки организма уже не способны усваивать поставляемый холестерин, уровень холестерина ЛПНП в крови повышается. Если в крови его становится слишком много, он окисляется. Изменившийся подобным образом холестерин клетки не принимают, тогда он начинает вести себя демонстративно грубо и в первую очередь нападает на стенки сосудов. Если это происходит длительное время, В стенках кровеносных сосудов формируются отложения, которые способны привести к нарушению кровообращения, инфаркту миокарда или инсульту. Вот почему ЛПНП считается плохим холестерином. Но существует и холестерин ЛПВП, липопротеин высокой плотности, отвечающий за обратную транспортировку холестерина из клеток организма в печень, где он перерабатывается и расщепляется. Он противодействует скоплению жировых отложений в кровотоке и считается хорошим холестерином. Три глицериды состоят из глицерина и трех жирных кислот, поэтому они получили такое название. В организм они поступают с пищей, при этом организм способен производить их из компонентов пищи самостоятельно. Они обеспечивают наш организм энергией, а поскольку организм действует по принципу «не пропадать же добру», То, что ему не нужно прямо сейчас, он перемещает в хранилище под названием жировые отложения. Либо протеин А по своей структуре похож на ЛПНП, только он обычно вызывает в себе два такси, то есть занимает дополнительный белок. Исследования показывают, что его повышенный уровень, больше 30 мг на децилитр, как и повышенный уровень холестерина ЛПНП, увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Рост этого показателя обусловлен генетической предрасположенностью. Неоптимальными или даже нездоровыми считаются повышенный уровень ЛПНП больше 160 мг на децилитр и триглицеридов больше 150 мг на децилитр и пониженный уровень ЛПВП менее 40 мг на децилитр. Если это неправильное соотношение сохраняется в течение длительного времени, в сосудах запускается процесс отложения жиров, и сосуды становятся все более узкими и жесткими. Впоследствии повышается кровяное давление, причем интенсивно растет именно верхнее давление. Бляшки могут разорваться и спровоцировать образование тромбов, которые еще сильнее ограничивают кровоток. Если артерия полностью закупорена, Ткань, которую она снабжает, отмирает. Это приводит к инфаркту миокарда или инсульту. Сужение сосудов, стеноз, может развиться в ногах, кишечнике, почках и других органах брюшной полости, а также в сосудах шеи и головного мозга. Предрасположенность к нездорово-высокому уровню холестерина может быть унаследована, и если не помогло изменение питания и образа жизни, помочь организму можно с помощью лекарств. При слегка повышенных показателях неплохих результатов можно добиться, пересмотрев свой рацион. Долгое время считалось, что повышенный уровень холестерина и триглицеридов является следствием рациона, в котором много жирной пищи и яиц. Однако данные последних исследований показывают, что наибольшее опасение вызывает холестерин, поступающий в организм с колбасными изделиями, а также ускоренные темпы формирования холестерина в печени, из-за чрезмерного употребления продуктов, в которых много фруктозы в качестве подсластителя. Фруктоза, будучи, как и глюкоза, простым сахаром, относится к углеводам. С помощью гормона инсулина глюкоза может помочь быстро получить прилив энергии. Фруктоза же в печени преобразуется в жир, а оттуда попадает в кровоток, провоцируя повышенный уровень липидов в крови. Поскольку печень способна принимать ее в неограниченных количествах, возникает риск ожирения печени. Также ее ожирение благоприятствует избыточный вес, высокое кровяное давление и диабет второго типа. Фруктоза содержится в сахарном песке и многих полуфабрикатах. В качестве дешевого подсластителя она прячется в глюкозно-фруктозном сиропе, патоке или кукурузном сиропе. Содержащийся в них микс свободной фруктозы и свободной глюкозы называется изоглюкозой. Она получается в процессе ферментирования из крахмала зерновых культур, кукурузы или картофеля, поскольку это быстрее, чем получение обычного сахарного песка из сахарной свеклы, где фруктоза и глюкоза соединены как дисахариды. Однако не стоит ставить крест на фруктозе. Все зависит от того, в каком виде ее употреблять — во фруктах, в сладком фруктовом лимонаде или в оздоровительных напитках. Кроме того, во фруктах содержатся пищевые волокна, вторичные метаболиты растений, минералы и витамины. Фруктовый сахар высвобождается медленнее. Употребление свежих фруктов в нормальном количестве совершенно точно не ухудшит показатели липидов в крови. В целом рацион с большим количеством пищевых волокон полезен еще и потому, что эти волокна отлавливают холестерин, циркулирующий в кишечнике с желчью, и выводят его прямо в унитаз. Советы для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы. Посмотрите на семейный портрет. Если у вас есть генетическая предрасположенность, регулярно делайте диагностику своего мотора в груди и сосудов. А также следите за артериальным давлением и липидами в крови. При головных болях, нарушениях сердечного ритма, проблемах с кровообращением и отдышки, особенно после запущенных простудных заболеваний, после которых не удается окончательно встать на ноги, на всякий случай взгляните к кардиологу. Средиземноморское питание, включающее оливковое масло или другие масла холодного отжима, чечевицу, нут, фрукты, овощи и орехи, может уменьшить воспаление, а вместе с тем и риск появления проблем с сердечно-сосудистой системой на целых 30%. Откажитесь от фастфуда с его трансжирами и чрезмерного количества животных жиров, особенно колбасы. Ешьте меньше поваренной соли. Согласно одному из исследований по вопросам здоровья, около 70% женщин и 80% мужчин иногда в три раза превышают рекомендуемую суточную норму. А суточная норма — это примерно одна чайная ложка. Помните, хлорид натрия, натрий хлор — основной компонент поваренной соли, присутствует во многих переработанных продуктах, таких как хлеб, колбаса и сыр. Если удастся снизить потребление натрия хлора до количества менее 5 граммов в день или потребление натрия до менее 2 граммов в день, вы снизите и оба показателя артериального давления. На упаковках многих продуктов указано содержание натрия. Если вы умножите это значение на 2,54 мл, получите содержание поваренной соли. Теоретически, вместо поваренной соли можно употреблять хлорид калия. Этот заменитель соли снижает количество сердечно-сосудистых заболеваний и риск смерти от них, правда, привкус у него слегка металлический и горьковатый. В качестве крайне полезных усилителей вкуса вместо соли можно добавлять ароматные травы. Поддерживайте свое сердце калием. Особенно много его в бананах, абрикосах, сухофруктах, моркови, картофеле, томатах и томатной пасте, брюссельской капусте, грибах, болгарском перце, арахисе, миндале и цельнозерновых продуктах. В редких случаях рацион с большим количеством продуктов с высоким содержанием калия может оказать неблагоприятное воздействие, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом. У многих из нас также оставляют желать лучшего запаса жирных кислот омега-3. Прежде всего, их молекулы встраиваются в мембраны клеток артерии сердечной мышцы. В недавних исследованиях было доказано, что омега-3 обладает защитным эффектом для сердца и сосудов и снижает риск инфаркта миокарда. Однако чрезмерное потребление пищевых добавок с омегой-3 также повышает вероятность развития мерцательной аритмии. Таким образом, эта тема все еще требует дополнительных исследований. Нарушение дыхания во время сна необходимо обследовать и лечить. И последнее, но не менее важное. Вес также крайне важен в вопросе здоровья сердца. Долгое время в этом вопросе ориентировались только на МТ. Норма от 18,5 до 24,9 кг на метр квадратный. Однако сегодня он считается показателем весьма условным. Гораздо важнее композиция тела. Поэтому обязательно измеряйте окружность талии между гребнем подвздошной кости и нижней реберной дугой. Норма для женщин до 80 см, для мужчин до 94 см. Тот, кто предпринимает меры и сбрасывает лишний вес при помощи регулярной физической активности, стимулирующей обмен веществ, делает большое дело для здоровья сердца. Спорт и физическая активность — это лекарство для сердца, поскольку они улучшают процесс формирования кровеносных сосудов, поддерживая таким образом работу сердечной мышцы. Последние исследования на мышах показали, что физическая активность даже помогает сформироваться новым и более крупным клеткам сердечной мышцы, хотя раньше это считалось практически невозможным. Советы для хороших показателей липидов в крови. Здоровое питание — это наше всё. Постарайтесь исключить из рациона сахар, крахмал и фруктозу в качестве подсластителя и ежедневно снабжайте организм минимум 30 граммами клетчатки. Овес и псилиум помогают выводить жиры. Откажитесь от содержащего трансжиры фастфуда и сократите потребление колбасы. Отдайте предпочтение разнообразным фруктам и овощам. Обеспечьте себе регулярную физическую активность и сбросьте лишний вес. При недостатке физической активности и чрезмерном количестве углеводов, особенно сахара, белой муки, крахмала и фруктозы, избыточная энергия преобразуется в жир. Силовые тренировки и тренировки на выносливость формируют мышцы и истончают жировую ткань. Мускулатура работает как двигатель внутреннего сгорания, который сжигает жировые отложения. Доля силовых тренировок в спортивной активности должна составлять от 30 до максимум 50%. Голодание low-carb, то есть рацион с низким содержанием углеводов и, по мнению некоторых ученых, кетогенные диеты также имеют поддерживающий эффект. В случае с кетогенной диетой вместо сахара в качестве источника энергии в организме образуется вещество-заменитель бета-гидроксибутират кетона BHB. Он снижает уровень интраликина-1-бета, маркера воспалительных процессов и холестерина ЛПНП. Держитесь подальше от сигареты и алкоголя в чрезмерных количествах. Если ваши показатели держатся на высоком уровне длительное время, проверьте функцию щитовидной железы. Иногда причиной повышенных показателей является именно ее сниженная функция. Это можно исправить с помощью лекарств. К сожалению, противозачаточные таблетки также могут повышать уровень жиров в крови. К другим причинам, меняющим показатели, относятся прием мочегонных препаратов или кортизона и заболевания почек. Проверьте, нет ли, помимо повышенного холестерина и триглицеридов, других маркеров риска. Это может быть, например, гомоцистеин, промежуточный продукт метаболизма аминокислот, который обычно быстро расщепляется, в крови, или повышенный уровень липопротеинов А, обусловленный генетикой. Гомоцистеин, нормальное значение от 5 до 10 микромоль на литр, по-видимому, связан с дефицитом фолиевой кислоты и витаминов В6 и В12.